Конец эпохи Атлантов был ознаменован большим количеством экспедиций из разных краев нашей Вселенной. Такая информация быстро облетает все цивилизованные космические системы. Это опыт, который нужен всем. Уже говорилось, что Атланты имели в период своего расцвета постоянное общение с цивилизованным космосом и стояли на пороге собственного выхода в него. Поэтому косможители интересовали причиной гибели цивилизации и новые народы еще дикие, которые приходили на изменяющуюся планету. Активно стали появляться люди пятой расы во второй половине седьмого тысячелетия, где-то с 65 века до новой эры. Территориально этот процесс был в основном привязан к южной половине Африки. Там возникли новые народы, Туда стали направлять добровольцев высшие силы. Первыми были сущности из орионцев, которые курировали число физические процессы выживания и развития. В 53 веке в процесс помощи включились сириусяне и деситы. Проявленные цивилизации этих народов тоже следили за развитием молодых народов чернокожей расы. Высшими инстанциями эти сообщества были созданы признаны перспективными. И в 51 веке к ним пришла большая группа добровольцев, в основном сириусян. Их было 2000 сущностей. Большинство из них прошло практическую работу на планете Прац в системе Проксимы Альфа Центавра. В этой же системе, но не на самом Праце, была организована промежуточная база, Практически все племена Южной и Центральной Африки получили инопланетных вождей, которые принесли знания и умения для начального толчка в развитии. И опять первым подарком был огонь. Кто знает, не будь этого дара, мы до сих пор, может быть, не ели бы вареного мяса и не знали огнестрельного оружия. Потомки этих вождей в двух-трех поколениях еще знали о своем происхождении. а потом это все выродилось в устные предания и верования. Постепенные наслоения, да еще некоторые изменения логического строя человеческого ума настолько исказили, в конце концов, эти знания, что в легендах и мифах народов уже трудно узнать реальные факты. Один такой пример – это нашумевшие знания догонов. Они знают якобы, что они пришли из системы Сириуса, и все про него тоже знают. Это как раз и есть отражение тех знаний и сведений, которые принесли такие переселенцы-вожди, они были и у предков-догонов. Рассказы об их судьбе и приходе постепенно перенеслись в сознание их подданных и воспитанников на весь народ. А дальше уже устная традиция дополнила некоторыми деталями, в которых отделить факты, действительные от вымышленных и прибавленных, Почти невозможно. В этот период практическая деятельность самих проявленных цивилизаций была опять сведена к наблюдениям. Никаких экспериментов, но данные наблюдения были очень ценны для Высшего Разума. Здесь есть один аспект, который необходимо осветить. Казалось бы, Высший Разум все знает обо всем и обо всех. Зачем ему какие-то наблюдения? Это довольно просто объясняется. Контролировать и видеть реальную физическо-материальную жизнь невозможно достаточно полно только с тонкого уровня. Здесь нужны физические глаза и уши. Даже ментал, в котором отражаются все наши мысли, не может их правильно анализировать без реальной картины физической жизни. Очень сильны у нас астральные эмоционально-чувственные влияния на наш умственный строй. Поэтому-то и нужны плотно-материальные зонды-осведомители. Есть целый ряд людей, которые с этой задачей и приходят в эту жизнь, естественно, не зная ничего о своей задаче. С их ментального плана снимается информация. Уходя из этой жизни, они приносят свой отчет в нужные инстанции. Появление пятой расы человечества по времени совпало со сменой космических зодиакальных эпох. Эпоха Тельца менялась на эпоху Овна, в период 45 века до нашей эры Этому сопутствовал еще один процесс. На Землю стали приходить сущности для прохождения нового цикла реинкарнации после развития в других системах и те, которые приходили в физические рождения в первый раз. То есть это был приток свежих сущностей, только что произведенных из монадов. Высшие силы омолаживали население нашей планеты. И опять наша планета не оправдала надежд своих покровителей. Те народы, которые казались им перспективными в плане духовного роста, это бушмены южные и негроиды Центральной Африки не дали ожидаемых результатов. Да, они оказались хороши на выживаемость, но эти же качества показали, а во многом и превзошли их, аборигены Австралии. Эти люди раннего этапа третьей расы или африканские пигмеи, которые деградировали, но не вымерли. Внимание к себе космических братьев привлекли цивилизации наиболее развитые египетская, шумерская, индийская, индомалайская и две культуры в Центральной Америке. Они все в тот период носили черты своих предшественников – лемурийцев, и атлантов. Старая закваска оказалась более надежной. Второе и третье тысячелетия были наполнены посещениями инопланетян. Особую активность проявляли опять сириусяне и зиоты. Впервые появились на нашей планете представители молодой цивилизации из созвездий весов с планеты Злоб. Вмешиваться в развитие земных народов уже больше никто не решался, Запрет был очень строгим. Непредвиденное событие произошло за 3000 лет до нашей эры. Частые экспедиции зейотов хорошо изучили положение народов на Земле. Их контакты с деситами, у которых в древние времена был опыт переселений, консультации с ними и, вероятно, какая-то необходимость, укрепили их в мысли, что они должны высадить на нашу планету достаточно большую группу добровольцев. Район был выбран ненаселенный, довольно суровый для землян по климатическим условиям и вполне подходящий для заселения. Добровольцев собралось 12 тысяч. Они высадились на берегах теперешнего Балтийского моря. Оно тогда очень отличалось от современного. Суровые условия их не пугали, все необходимое для жизни здесь было – а им было не занимать. Они называли себя ариями. Они не были представителями одного народа, но были представителями одной цивилизации и дали начало на земле новой расе, которая вскоре разделилась на несколько племен и народов, связанных общими корнями, общей языковой основой, миропониманием, ставшим новой религией. Единый Творец их цивилизации стал для нового земного народа единым Богом. Его имя дошло до нас сквозь века в виде древнего богославян, германцев и скандинавов, этих потомков ариев, рода. Известно также, что он изображался с тремя лицами, а это так совпадает с христианским учением о триединстве Бога, Троица. Это понятно. Они тогда были далеко впереди нас по духовному развитию. Так ли это имя звучало у тех, кто принес его с планеты Сабур звезды Вега? Сейчас уже не узнать, да имеет ли это значение. Некоторые ученые-историки связывают с именем Рот такие названия народов, как Рос, Русь и происхождение, и древность славян. Много об этом писал в прошлом веке русский историк Егор Клаасен. Важно, что начало белой расы земных людей определилось вот таким образом. И это наложило свой отпечаток на развитие цивилизации нашей планеты. Почему событие названо непредвиденным? Безусловно, задуманная операция была согласована с высшими планетарными духами. Но мысль эта пришла не от них. Она, видимо, сформировалась где-то в безличном вселенском разуме, но пришла в головы физических людей. И это было необычно тем, что раньше такого не бывало. Те бывшие ранее переселения по планетам носили характер спасительной необходимости и допускались с высшими силами. В этот раз высшие силы упустили инициативу, получили неожиданное и приятное подтверждение, что боги создали не зря человечество по своему подобию. Человек рожден богами и уже способен наступать им на пятки. Но такой переход влечет за собой много последствий. Арии должны были теперь стать землянами, а для этого многое в них должно было измениться. Безусловно, первое следствие – это значительная культурная деградация в ближайших поколениях. Перенесение своего опыта на другую почву, изменение очень многого в укладе, быте, даже питании. А задача ставилась такая – стать в очень короткий срок землянами, не потеряв свой потенциал, и с ним войти в жизнь земных народов, принеся им новое видение мироздания и морально-этические нормы, вселенского стандарта. В тот же период времени в другой район Земли, на западную окраину исчезнувшей Атлантиды, нынешний центрально-американский перешейк, пришел еще один космический народ, который основал великую цивилизацию Майя. Этот приход был подготовлен и организован деситами, но сами переселенцы были жителями планеты Зелея, звезды Седра, созвездие Лебедя. Эта цивилизация так и не вышла за пределы небольшого пространства полуострова Юкатан и неизвестно, куда девалась в конце XIX века нашей эры. Они остались загадкой для нас, и цель их прихода на Землю тоже неизвестна. Остались от них поглощенные джунглями города с величественными пирамидами и храмами, И таинственные надписи, да точнейший астрономический календарь. К нашему счастью, это пробуждает у современного земного человека желание узнать некоторые тайны, которые должны нам помочь понять, кто же мы такие. Космические цивилизации опять очень пристально и внимательно наблюдали за Землей. Вообще наша планета доставляла и много хлопот уже не один миллион лет. Несколько веков или десяток поколений развитие шло по намеченному плану. Позже в планы начали вноситься коррективы. Много внимания косможители уделяли и развивающимся в это время цивилизациям Египта, Междуречия, Китая и Индо-Малайского района. В Египте особое внимание, которому уделяли сириусяне, шла борьба за то, чтобы подтянуть уровень развития масс. То, что проповедовали жрецы и как они держались за свое влияние на массы, сириусяне расценивали очень отрицательно. Попытка крупной религиозной реформы и перехода к монотеистическому мировоззрению, предпринятая в середине II тысячелетия до нашей эры в период правления фараона Эхнатона, не имела успеха. Ее задумали и санкционировали сириусяне. Но видя, сколько крови это требует, не принося реального результата, они отказались от таких авантюрных экспериментов. Несколько позже, в 13 веке до нашей эры, в другом районе, у других народов, был опробован новый способ оказания помощи людям. К народам несколько иной культуры, близко связанными с арийскими корнями в центральноазиатском регионе, появился проповедник и учитель нового миропонимания Зора Астра. Этот опыт курировали деситы, но при активном участии высших сил. Еще позже, в VI веке до нашей эры в Индии, появился новый учитель – Будда. Его появление уже не касалось деятельности проявленных цивилизаций. Здесь за дело взялись сами высшие иерархи, которые поняли бесперспективность всяческих посторонних вмешательств одних людей в развитие других. С тех пор всем без исключения космическим цивилизациям запрещено строго-настрого вмешиваться в развитие любых человеческих сообществ в любом районе Вселенной. Этим могут заниматься только божественные силы. Что же можно и нужно у нас представителям космических народов? Их присутствие и по сей день в районе Земли и на самой планете очень велико. Но никто из нас не знает, кто он – землянин или инопланетянин. Да и сейчас это не имеет существенного значения в нашей проявленной повседневной жизни. Разница в некоторых кармических особенностях судьбы, задачах на очередную жизнь и еще кое в чем не делит нас в этой жизни. Пожалуй, одно только несколько влияет на человека – это то, что дает ему осознание этой информации в определенное время. Но к этому человек должен подойти, дорасти.